Наш кайзер с премьером Сталиным договорились, что с момента возможного Мурманского инцидента вступит в силу договор, согласно которому русские станут нашими союзниками в войне на море. И твоя задача координация совместных боевых действий русских военно-морских сил с нашим флотом. Главная задача атаки на транспортные суда, следующие в британские порты. Это особенно важно после вступления в войну против нас САШ. За годы благожелательного для Антанты нейтралитета Янки сумели разогнать свою военную промышленность, и теперь в огромном количестве гонят военную технику в Европу. Но не только автомобили, винтовки, пулемёты, орудия и боеприпасы везут военные транспорты в порты Британии и Франции. Готовы к отправлению и огромные пассажирские лайнеры, переоборудованные в вспомогательные крейсера. Каждый из них сможет принять на борт бригаду, а то и дивизию. Командование Антанты готово завалить наших доблестных гренадер американским пушечным мясом. И ты, Латар, должен, используя весь свой опыт, организовать совместные атаки наших подводных лодок на эти плавучие казармы, чтобы американские солдаты угодили не во Францию, а на морское дно. Русские вам в этом помогут. У них с англосаксами старые счёты. Не буду говорить вам, чем именно провинились лимонники и янки перед Россией. Скажу только, что по рассказам русских Они ненавидят англичан и американцев больше, чем нас. Вместе с русской подводной лодкой в море выйдет целое соединение. Легкие вспомогательные крейсера, а также все имеющиеся в наличии юботы. Русская подлодка, на которой будешь находиться ты, станет флагманом этой флотилии. «Хочу тебя поздравить, ты выйдешь в этот поход с новым званием». Гросс-адмирал сделал паузу, после чего торжественно произнес. «И да поможет вам Бог, корветтон-капитан Лотар фон Арно де ля Перьер». «Идем, мой мальчик, я познакомлю тебя с русским командиром». Я набрался наглости и спросил. «Господин Гроссадмирал, а чем мы рассчитываемся с русскими за оказанную помощь?» «Знаешь, Лотар, мы люди военные, и не гоже нам совать нос в дела штатских», — сказал он. «Думаю, что Круп, Сименс, Гальский и Борзик найдут, чем достойно отблагодарить русских за сделанное добро». «Поверь, это ничто по сравнению с выигранной войной. Идем». И мы пошли на русскую лодку. Я сгорал от любопытства, но старался не показывать вида. Утра по нас встретил русский офицер и мимо вахтенного матроса провёл на борт. О том, что было дальше, я не имею права никому ничего рассказывать до самой своей смерти. Настолько велика эта тайна. Но я горд, что именно меня, а не кого-то другого, удостоили чести принять участие в этом славном деле. 13 ноября, 31 октября 1917 года. 12:30 по среднеевропейскому времени. Западная Балтика, залив Киллерфёрде, в 75 кабельных северо-северо-западной Кильской бухты. С высоты птичьего полёта отряд кораблей Северного флота, спешащий к входу в Кильский канал, был виден издали. Белые, будто проведённые карандашом кильватерные следы на серой взрыхлённой поверхности моря. Возглавлял отряд большой противолодочный корабль Североморск. Следом шёл эсминец Адмирал Ушаков. Замыкали строй корабли обеспечения: танкер Дубна и аварийно-спасательное судно Алтай. Фактически все они, за исключением авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов, приписанный в 2012 году к Северному флоту, возвращались на свою старую новую базу в Кольском заливе. Зрелище сие, что ни говори, является завораживающим для любого военного моряка, да и не только. Все, кто находился на борту вертолёта, любовались этим зрелищем, разглядывая идущий полным ходом отряд через квадратные стёклы иллюминаторов. Чудеса этого дня уже, казалось, превысившие всякую допустимую меру, всё никак не кончались. А началось всё 6 1/2 часов назад, ровно в 8:00 утра по Петроградскому времени, когда на площадку в Таврическом саду Опустился прибывший с особы из кадры винтокрылый аппарат. И пусть к этим стрекочущим вертушкам жители расположенных рядом домов успели привыкнуть, но далеко не каждый мог похвастаться, что видел их вблизи. Ну а уж тех, кто побывал внутри них, слетав куда-то по особо срочным и важным служебным делам, в Питерее вовсе были считанные единицы. Отбывавшие на Мурман господа и товарищи без нескольких минут 8 собрались у ограды Таврического сада, непроизвольно разделившись на две компании: плотских и советских. В число флотских, одетых в чёрные шинели, входила новая командование флотилии Ледовитого океана. Контр-адмирал Модест Иванов, командующий флотилией, кавторанг Владимир Белли, его начальник штаба, капитан-ранг Алексей Петров, начальник отдела разведки и контрразведки, по-новому особого отдела. Кроме этих офицеров у Таврического сада присутствовал и неизвестный, как прибившийся к этой группе, никому неведомый ещё корагард, корабельный гардемарин 18-летний Сережа Колбасьев, в чьи служебные обязанности входило летописание будущего боевого пути флотилии. Не так уж и часто прирожденный моряк внутри одного человека сочетается с прирожденным писателем, чтобы мимо этого явления могли пройти самые ответственные в Советской России товарищи. «Писатель, говорите?» – спросил Сталин, разглядывая личное дело безвестного учащегося морского кадетского корпуса и с легким хрустом сминая мундштук папиросы «Герцеговина Флор». Писатель это хорошо. Нам будет крайне нужна книга, излагающая нашу версию событий, происходящих сейчас на севере. А если человек немного в чём-то ошибается, то тут мы ему поможем, поправим, укажем, какие моменты были главными, а какие нет. Это вы хорошо придумали, товарищ Ларионов. Хорошая книга в нашем деле может значить не меньше дивизии линкоров. Вот так будущий отец народов приложил руку к судьбе будущего знаменитого писателя-марениста. И первый роман Северная заря был написан Сергеем Адамовичем Колбасевым как раз по горячим следам о событиях в Мурманске и Александровске зимой 1917-1917-1918 годов. Кроме флотских, традиционно выдержанных и невозмутимых, замкнутых в кокон своей касты, у ограды Таврического сада собрались и товарищи в чёрных кожаных тужурках, принадлежащие совсем иной, новой формации. Возглавлял их 27-летний Вячеслав Скрябин, более известный по партийной кличке Молотов. Он был назначен уполномоченным в ЦИК по Мурманскому особому району. С момента прибытия его к месту назначения, тот отделялся от Архангельской губернии и переходил в прямое подчинение Петрограду. То есть становился чем-то вроде губернии, а Вячеслав Михайлович – чем-то вроде губернатора. И хотя это слово считалось уже старорежимным, прозвище это к Молотову пристало надолго. Вторым номером среди советских был комиссар и одновременно заместитель командующего флотилией по политической части Самохин Пётр Сергеевич. Это был старый большевик и кадровый моряк, проведший на Оскольде, казалось, половину своей жизни. Крейсер Оскольд, этот ветеран русского флота, немало послуживший Российской империи, теперь также верой и правдой послужит и Советской России. А то как же? В строю он не более 15 лет и при нормальном уходе знаменитому крейсеру ещё служить и служить. в том числе и учебным кораблем, на котором молодые моряки могут учиться всем премудростям службы. Сейчас комиссар Самохин думал про себя. Уцелел ли его товарищ по партии и сослуживец Гальванный Унтер Петрухин в кровавой круговерте революционных событий или работу на флотилии придется начинать с нуля. Да и сам Петр Сергеевич никогда не думал, что снова придется вернуться на аскольд. Но партийное поручение – это как приказ, и хошь не хошь, а его надо выполнять. третьим человеком в кожаной тужурке был товарищ Антон, сотрудник ведомства товарища Дзержинского. В прошлой своей партийной жизни Антон Иванович Рыбин занимался выявлением провокаторов охранки, засланных в партию, кое-кого из предателей приходилось отправлять на тот свет. Грязная работа, но без неё никак. На Мурманне он должен был стать помощником и правой рукой капитан-ранга Алексея Константиновича Петрова, если бывшему военно-морскому агенту в Скандинавии, читай, почётному шпиону. Действующему под дипломатическим прикрытием было поручено наладить разведывательную работу на русском севере, то перед Антоном стояла более трудная задача. Он должен был бороться с контрой, кознокрадами, саботажниками и теми, кто, прикрываясь ультрареволюционными фразами, пытался оторвать Мурман от России. В расплодившихся, как кролики в ревкомах, окопалось немало идейных собратьев и удушки Троцкого, хватало в них и обычных уголовников, которые, прикрываясь трискучей революционной фразеологии, занимались банальным грабежом. Чтобы все сразу поняли, кто в доме хозяин, Антону обещали помощь. Целая рота морских пехотинцев, дислоцированных на постоянной основе на кораблях особого отряда, сразу по прибытии перейдёт в его оперативное подчинение. Мурманск не Питер, и такого количества прекрасно обученных бойцов вполне хватит, чтобы в случае чего вычистить город от всей нечисти, примерно так, как это произошло недавно в Петрограде. В дальнейшем, перед Рыбиным, была поставлена задача с помощью морпехов сформировать на Мурманне из железнодорожных рабочих и местных жителей бригаду Красной гвардии для охраны революционного порядка. Были у ограды Таврического сада, как входящие и провожающие. В их число, кроме адмирала Бахреева, входили друзья и сослуживцы отправляющихся в дальние путешествия. И вот, с начавшего светлеть утреннего неба, на площадку Таврического сада опустилось ревущее винтами винтокрылое чудовище. Наступил час расставания, но сейчас всем присутствующим, кроме тех, кто знал, что должно произойти, понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя от увиденного. Из раскрытой двери приземлившегося винтокрылого аппарата, придерживая руками свои широкополые шляпки, вышли экс-императрица со старшими дочками, и с ними мальчик Алёша, который год назад был известен всей России как цесаревич и наследник российского престола. Бодрый вид парнишки говорил о том, что он изрядно поправил здоровье, и теперь уже нет нужды следить за каждым его шагом. Впрочем, для отрёкшихся от власти Романовых всё это было уже сугубо семейным делом. Кивнув присутствующим и аккуратно бачком обойдя людей в чёрных кожаных куртках, члены семьи бывшего императора России сели в мотор со свирепым названием Тигр и отправились в Гатчину, где их уже с нетерпением ожидали отец и бабка. А отбывающий, зычный голос бортмеханика вертолета, привыкшего перекрикивать рев винтов, не в самом вежливом тоне пригласил занять места согласно купленным билетам. Когда последний пассажир, кряхтя с непривычки, устроился на жестком металлическом сиденье в салоне вертолета, с удвоенной яростью взревели двигатели, и железная птица рванулась вверх, в хмурое питерское небо. Полет на высоте полутора верст был скучен до крайности. Довольно быстро вертолёт пробил нижний край облачности и погрузился в сплошное белое молоко. Противный вой моторов, тряска, ходящая ходуном под задницей сиденья. Но во время службы на Минаносцах моряки испытывали и не такое. Поэтому, подняв воротники шинелей, они попытались отрешиться от всего происходящего и немного вздремнуть. Почти сразу к офицерам присоединился и кондуктор Самохин, прошедший вместе со скольдом не один тихоокеанский тайфун. уже всего пришлось товарищем не имевшим опыта морской службы, в частности Молотову. Но нет ничего такого, с чем не мог бы справиться бумажный пакет и молодой организм. Кто знает, о чём думали люди, сидя в чреве гремящей железной птицы, несущейся в сплошном тумане над покрытой первым снегом землёй? Точно так же, наверное, и сама Россия неслась в о мгле навстречу своему неизвестному будущему. О чём думал свежеиспечённый контр-адмирал и старый холостяк Модест Иванов? За долгие годы службы в императорском флоте, повидавший дальние страны, моря и насмотревшийся на чужую жизнь и чужие нравы, быть может, о том, что советское правительство поставило перед ним труднейшую задачу фактически на голых скалах в условиях заполярной тундры создать военно-морскую базу масштаба Кронштадта и Севастополя. Работа, что говорится, начать и кончить, что ничуть не исключает её возможность и необходимость. Всё правильно. И Балтика, и Чёрное море в условиях развития минного дела, аэропланов и подводных лодок превращаются для кораблей первого ранга в ловушку, из которой нет выхода. Океан вот стихия для линкоров и крейсеров, но ни в Севастополе, ни в Кронштадте океаном даже и не пахнет. Замкнутые моря с узкими как бутылки горлышками проливов, контролируемых Бог знает кем. А новая база на севере позволит обрести свободный выход в открытое море. Но это будет потом, а пока там практически ничего нет, кроме тоненькой сделанной, что называется, наживую нитку железнодорожной колеи, связывающей Кольский залив с центральными губерниями. И всё предстоит создавать с нуля, начиная от казарм для команд и кончая доками и судоремонтным заводом, без которого флоту просто некуда деться. А тут ещё эти англичане, будь они трижды неладны. О чём думал капитан второго ранга Владимир Белли? Может, о той таинственной незнакомке, с которой он простился на Воскресенской набережной, не желая раскрывать ее инкогнито даже перед лучшими друзьями. Как ее звали? Ольга? Татьяна? Елена? Или Мария? И кто она? Так и осталось неизвестным ее имя. И что с ней стало в нашей истории, знает один только Бог. Тиф, испанка, холера, разбой и грабежи, голод и холод первых революционных зим, бессудные казни заложников, красный террор. Известно лишь, что старый моряк до конца своей долгой жизни, а умер он в возрасте 96 лет, бережно хранил ее фотокарточку. Только Петроград новой реальности куда более безопасный город, чем он был в той, нашей реальности, а к авторангу Владимиру Белли всего 30 лет. Он молод, красив, на хорошем счету у нового начальства и ничего еще не предрешено. О чем думал Каперанг Петров? о застрявших в ноге осколках японского фугаса. Привет от Микады из 1904 года. О бывших друзьях, которые могут оказаться злейшими врагами. О том, что и саму флотилию ледовитого океана и береговые службы придётся очищать от людей, не критически оценивающих участие России в Антанте и ставивших союзнические отношения с Англией и Францией превыше интересов самой России. А ведь есть ещё банальные казнокрады, жулики и взяточники всех мастей. готовы за деньги напакостить своей стране. И если вигжель в Питере уже обезврежен, то на Мурмане ещё процветает аналогичный совжелдор, а также целый куст разного рода революционных комитетов, унаследованных от февральской эпохи и переполненных проходинцами всех мастей. Они вносят дезорганизацию в жизнь Мурманна, и порой бывает трудно понять, глупость это, алчность лихаинца или изощрённое предательство. То, что капитан первого ранга успел узнать о состоянии дел на севере, можно было охарактеризовать лишь термином Клоака Максима. Так в древнем Риме называли городскую канализацию, и эту клоаку ему предстояло вычистить, погрузившись в неё чуть ли не с головой. К счастью, этим заниматься будет не только он, но и товарищ Антон, человек, который при первой встрече произвёл на него вполне неприятное впечатление. Вот пусть он и возьмёт на себя все эти ревкомы, а также взяточников и жуликов. А он, капитан-ранг Петров, займётся более привычным для него делом. Мысли Рыбины были почти в точности похожи на мысли капитана-ранга Петрова. В условиях, когда партия декларировала переход власти в руки трудового народа и начало мирного строительства государства всеобщей справедливости, 90% бывших товарищей из соратников и попутчиков превратились в лютых врагов, ибо не умели ничего другого, кроме как разрушение всех основ. Антон Рыбин в числе прочих участвовал в допросах уцелевших участников Винного мятежа и знал, кому именно было выгодно это разрушение основ. При этом ему открылись такие безнпрадательство и порока, что человек с более слабой психикой не выдержал бы и наложил на себя руки. Провокатор всё равно остаётся врагом пролетариата, даже если работал не на царскую охранку, а на французскую, британскую или на американскую разведку. Куда там тайным нелусовских сионских мудрецов? Антон увидел воочию, какой зминый клубок представляли собой потенцы Троцкого, приехавшие в Россию для разжигания мирового пожара. Хорошо на них нашлись пожарные, которые пулемётами словно огнетушителями загасили троцкистско-свердловскую нечисть. Но в Мурманске всё было ещё впереди. И он, товарищ Рыбин, должен очистить от этой скверны советский Север, как товарищ Дзержинский сейчас очищает Петроград и центральные губернии. А Самохин, привалившись спиной к вибрирующему борту вертолёта, думал о том, Жив ли его товарищ и соратник по партии Гальванный Унтерпетрухин? И если цел, то именно с него и начнется все комиссарство. Сейчас, когда после побед под Манзундом и Ригой партия большевиков перестала ассоциироваться у многих с наклеенным на нее ярлыком предателей и германских шпионов, пришла пора расширения рядов партии за счет вступления в нее сочувствующих рабочих от станка а также матросов, солдат и даже офицеров. Новый этап развития партии большевиков, когда она из оппозиционной превратилась в правящую, требует от неё и новых методов работы с людьми. Попытка же увеличить численность за счёт так называемых партий попутчиков, предпринятая летом этого года, не дала большевикам ничего, кроме новых проблем. Попутчики, они и есть попутчики, и союз с ними временный, до того самого момента, когда логика политического развития неумолимо сделает их непримиримыми врагами. И кажется, такой момент настал. Кто-то из новых оппозиционеров кричит об узурпации Сталиным власти, кто-то о том самом сломе до основания. Оборонцы и сторонники революционной войны возмущаются позорным миром, а эсэры опять что декрет о земле нагло украден из их партийной программы. А может, всё дело в том, что эти люди умеют только разрушать и совсем не желают строить. Это, конечно, печально, но в первую очередь для них же самих. Ибо если враг не сдаётся, его уничтожают. В этом Самохин был полностью согласен с товарищем Сталиным, о чём думал товарищ Молотов после того, как справился с первыми приступами тошноты. Может о том, что в далёком северном краю всё настолько ещё голо и пусто, что именно там проще всего будет попытаться построить новую жизнь, превратив Мурман в витрину социализма и новых братских отношений между гражданами Советской России. Во время беседы, которая состоялась вчера глубокой ночью, товарищ Сталин сказал, что всё предстоит делать буквально с нуля. И царское, и временное правительство успели лишь организовать примитивный порт, пригодный для выгрузки грузов с пароходов прямо на берег, и в аварийном режиме построить одноколейную железную дорогу до Питера. Всё же остальное, необходимое, чтобы Мурманск стал крупным морским и рыбным портом, центром советского Заполярья, промышленным городом, теперь предстоит сделать большевикам. Для этого надо не только удержать на месте тех рабочих и инженеров, что уже трудятся на севере, но и привлекать к делу всё новые и новые трудовые резервы. Работы не просто много, её очень много, но она должна быть сделана. В противном случае первое в мире государство победившего трудового народа просто сомнут окружающие его международные империалисты. Итак, люди думали: каждый о своём. А что им оставалось делать, когда вокруг всё ревёт, гремит, когда невозможно разговаривать и снаружи не видать ни зги. А железная стре Казань несётся в этой мути, рассекая облачную кашу, навстречу какой-то только ей ведомой цели. Часа через полтора нижний край облачности рассеялся, стал приподниматься, и по странному совпадению в иллюминаторах левого борта среди белых клякс на несколько минут показался портревели. Корабли причалы, и на самом горизонте город Но это наводнение мелькнуло и пропало, смытой очередной белёсый мутью. А когда облака разошлись в следующий раз, то внизу уже были только серые-седые волны зимней Балтики. Вертолёт, снижаясь, приближался к своей цели. Впереди показались серые чёрточки кораблей особого искадра, крейсировавшие примерно в 60 милях южнее города Або. Тут уж всех пассажиров будто магнитом повыдирало из их кресел. Такое зрелище пропустить не хотел никто. Все они кое-как держась на ногах от тряски, столпились за открытой дверью в пилотскую кабину, жадно вглядываясь в удивительные и ни на что не похожие боевые корабли. К одному из них, огромному, словно плавучий подром, и направился, постепенно снижаясь их вертолёт. Но это был не конец пути, а только промежуточная посадка. Едва успели заметить лопасти, как после короткого знакомства с командиром этого авианесущего корабля, капитаном Андреевым, Командование будущего Северного флота вместе со всем своим багажом отправили на борт стоящего на готове другого вертолета. Тот тут же взревел моторами и поднялся в воздух, устремившись в направлении отряда кораблей. Они сейчас подходили к славному городу Килю. Второй этап полета, продолжавшийся вдвое дольше первого, проходил над Балтийским морем, Южной Швеции, проливом Эрисун, Дании, снова над Балтийским морем. Через 4 часа полёт завершился благополучной посадкой на вертолётной площадке БПКА Североморск, что находился у входа в залив Киллерфьорде. Пассажиры, одуревших за 6 1/2 часов тряски и рёва и покрывших 1360 км пути, представили командиру корабля капитану первого ранга Перову. Потом их развели по каютам, ради чего пришлось уплотнить нескольких офицеров и мичманов. Пройдёт ещё несколько часов, и отряд согласно договорённости с германским командованием Вне всякой очереди пройдёт Кильский канал и с наступлением темноты отправится на прорыв британской блокады Северного моря. Вперёд и только вперёд. 14 ноября 1917 года. Вечер. Швеция. Стокгольм. Майор Османов Мехмед Ибрагимович. Наконец-то я занялся привычным делом. а именно отправился с секретной миссией за рубеж. За 2 дня до этого мне позвонил и попросил зайти начальник военной разведки генерал-майор Потапов. Сейчас он занимается обеспечением наших спецопераций. Человек знающий, прекрасный профессионал, так что работать с ним одно удовольствие. Зашёл я к нему в кабинет и обалдел. Рядом с Николаем Михайловичем за столом сидел человек, которого я сразу узнал, несмотря на то, что он был в штатском. Это была живая легенда, знаменитый красный граф, генерал-майор Алексей Алексеевич Игнатьев. Помню, как в своё время я зачитывался его книгой 50 лет в строю. Я подался в военные разведчики во многом благодаря влиянию написанного в этих мемуарах. Добрый день, Мехмет Ибрагимович, вежливо поздоровался со мной генерал Потапов. Прошу познакомиться. Тут он показал рукой в сторону своего коллеги. Генерал-майор Игнатьев. А вы, Алексей Алексеевич, познакомьтесь. Генерал Потапов кивнул в мою сторону. Наш коллега из будущего, генерал главного разведывательного управления Генштаба Османов Мехмет Ибрагимович, тот с лёгким любопытством посмотрел на меня. Похоже, что генерал Потапов уже поведал ему, кто мы такие и откуда взялись. Ну и пусть, мы как-то раз уже обсуждали с ним список лиц, допущенных к СГТВ, самой главной тайне века, и Красный граф тоже был в этом списке. Причём тайна-то была секретом по Лишинеле. Невозможно долго скрывать появление из ниоткуда целой из кадры с авиагруппой и батальоном механизированного десанта на борту. Не поймут сплетники, обязательно докопаются до истины. Михмет Ибрагимович, хочу предложить вам поучаствовать в одном предприятии, сказал мне генерал Потапов. Однако, оно небезопасно, но ваше участие в нём было бы крайне желательно. Я что называется с ходу на Вострелуше. Похоже, русская военная разведка хочет предложить мне некий зарубежный вояж. А что, неплохо было бы куда-нибудь прокатиться, а то и что-то засиделся в телу. Хочется настоящей работы. Ладно, послушаем. Задание будет заключаться в следующем, начал Николай Михайлович. Алексей Алексеевич завтра отправляется в Стокгольм, где встретится со своими старыми знакомыми, высшим командованием шведских вооружённых сил. По нашим, да и по вашим, кстати, сведениям, Швеция оказывает главам финских националистов большую помощь вплоть до формирования отрядов так называемых добровольцев. чтобы вооружённым путём оторвать Финляндию от Советской России. В вашей истории это им удалось сделать, развязав в стране гражданскую войну. На помощь финским сепаратистам тогда пришли немцы и шведы. С немцами после подписания мирного договора с Германией всё ясно, помощи от них уже не будет. А вот шведы? Всё понятно, Николай Михайлович, сказал я. Надо отправиться в Швецию вместе с Алексеем Алексеевичем и провести там соответствующую работу, чтобы шведские власти прекратили помощь финским сепаратистам. Без иностранной помощи финские красногвардейцы при поддержке матросов из Гельсингфорса легко покончат с этими, как их у нас называли, белофинами. Именно так, кивнул мне генерал. Алексей Алексеевич имеет хорошие связи в Стокгольме. В частности, он лично знаком с начальником генерального штаба Швеции, а также с другими высокими чинами королевской армии. Если помните, он перед войной в течение 4 с лишним лет был русским военным агентом в скандинавских странах. Всё ясно, сказал я. Алексей Алексеевич едет туда, так сказать, официально, как военный представитель нового советского правительства. А в качестве кого туда еду я? Во всей видимости, для меня будет придумана соответствующая легенда. Генералы переглянулись, а потом Николай Михайлович сказал: "Именно так, Мехмет Ибрагимович. С учётом вашей характерной внешности", он усмехнулся. "Мы хотим предложить вам следующую легенду. Вы будете выдавать себя за торговца оливковым маслом из Бейрута. Сейчас через Швецию сплошным потоком идёт военная контрабанда. Скандинавы покупают в нейтральных или воюющих странах продовольствие и тут же перепродают его Германии, которая до заключения мира с нами находилась в жёсткой блокаде. Вот вы и будете одним из таких торговцев, что хлынули в нейтральные страны, чтобы зарабатывать на этой самой военной контрабанде большие деньги. Соответствующие документы мы вам сделаем. Надеюсь, Мехмет Ибрагимович, вы ещё не забыли арабский язык. Я слышал, вы владеете им в совершенстве. Я улыбнулся в ответ. Нет, не забыл, Николай Михайлович. Я говорю свободно по-арабски, также, как по-турецки, по-немецки и по-французски. Немного знаю английский и фарси. И ещё же в Афгани. Эх, Мехмед Ибрагимович, вздохнул генерал Потапов. Вы настоящая находка для русской военной разведки. Жаль, что я не смогу уговорить адмирала Ларионова откомандировать вас в моё распоряжение. На какое имя сделать вам документы? Чтобы особо не ломать голову, ответил я. Пусть документы выпишут на уважаемого Мехмеда Хаджи из Бейрута, восточного негацианта. Весь следующий день у меня был полон хлопот. Я запасался необходимыми для моего ремесла девайсами, прослушал подробнейший инструктаж у Александра Васильевича Тамбовцева, переговорил с главой нашей дипломатии Чечериным, напоследок получил добро у товарища Сталина. Кроме того, я почитал кое-что из наших материалов о работе русской разведки в Швеции и других скандинавских странах. Перебросили же нас в Стокгольм уже протоптанным Ниной Викторовной путём. Вертолётом до Кузнецова, оттуда до Хандена, где нас уже ждал кузен старого знакомого Нины Викторовны, Магнус Свенсена. До Стокгольма мы добрались с Алексеем Алексеевичем в рось, но встретились в Гранд-отеле, где на имя каждого из нас был уже снят номер. Генерал Игнатьев сразу же отправился договариваться о встрече со своими старыми знакомыми, а я решил принять с дороги ванну. Но едва я разделся и залез в ванну, вошла молодая и красивая, про таких говорят кровь с молоком, горничная. Она вежливо поздоровалась со мной, взяла мочалку, намылила её и стала меня намывать, словно я был беспомощным младенцем. И тут я вспомнил, что в эти времена в шведском королевстве обязанности банщиков исполняли исключительно женщины. Помывшись, я привёл себя в порядок и стал готовиться к выходу в город. Строгий чёрный костюм, накрахмаленная манишка, ужасная гадость. Да блеско начищенные штабилеты, пальто с белым шарфом и красная феска на голову, назвался Мехмед Хаджи, будет любезен носить. Я спешил на важную встречу на площади у королевского оперного театра, того самого, в котором в 1792 году заговорщики пристрелили шведского короля Густава III. Меня ждал господин Магнус Венсен. Дело в том, что мы с генералом Игнатьевым решили двигаться сразу по двум направлениям. Он будет обрабатывать шведских военных и придворных, я промышленников и политиков. И с последними меня должен был свести господин Свенсон. Ага, а вот он сам. Я узнал его по фотографии, которую незаметно для коммерсанта сделала в своё время Нина Викторовна. Меня он тоже сразу узнал. Красная феска вещь весьма приметная, и обознаться было просто невозможно. Добрый день, господин Свенсон, поздоровался я, когда коммерсант подошёл ко мне, узнав меня по описанию. Добрый день, господин Мехмед Хаджи. Вежливо ответил тот, приподняв над головой котелок. Если вы не против, то давайте пройдём туда, где мы сможем поговорить о том деликатном деле, с которым вы приехали в наше королевство. Я не против, лаконично ответил я. Надеюсь, что лица, которым будет интересно меня выслушать, тоже будут там присутствовать. Да, они уже там, сказал Свенсон. Он повернулся назад и махнул рукой. На площадь с одной из улочек вывернул автомобиль с никелированными спицами и кожаным складным верхом. Он остановился рядом с нами, и шофёр в куртке с двумя рядами блестящих пуговиц выйдя из машины предупредительно открыл нам дверь. "Садитесь", сказал мне Свенсон. Мы в "Вольгот" наустроились на мягких кожаных сиденьях, автомобиль тронулся с места. 14.1 ноября 1917 года. Поздний вечер. Швеция, Стокгольм. Майор Османов Мехмед Ибрагимович На авто за рулём которого сидел неразговорчивый водитель, мы долго плутали по улочкам шведской столицы. Наконец машина остановилась у ворот большого особняка, окружённого высоким забором. Водитель посигналил. Ворота открылись, и мы въехали на просторную площадку перед особняком, где уже стояло несколько таких же роскошных легковых автомобилей. Похоже, что мне предстояла встреча с теми, кого во всех странах называют эстаблишментом. Свенсен, до этого сидевший рядом со мной и болтавший всякую чепуху о погоде и рыбалке, сразу стал серьёзным. "Господин Мехмед-хаджи", сказал он. "Я попрошу вас следовать за мной. Вас уже ждут". Я послушно пошёл за своим проводником, прокручивая в уме тезисы предстоящей беседы. В большом, хорошо освещённом зале на мягких креслах, покрытых белоснежными чехлами, сидело несколько человек. Они негромко о чём-то беседовали и мгновенно замолчали, увидев меня. Я внимательно посмотрел на присутствующих. Некоторые мне знакомы. По фотографиям, разумеется. Вот пожилой седовласый мужчина с запавшими глазами и аккуратной седоватой бородкой. Это премьер-министр Швеции Карл Сварц. Если мне память не изменяет, он стал премьером в марте этого года и вскоре должен уступить свою должность Нильсу Эдеру. А вот тот человек, лет 30-35 в очках, одетый в смокинг. Это вот так-так. Он. Определенно он. Я поклонился этому человеку с любопытством поглядывающему на меня. Передо мной сидел Густав Адольф, герцог Квестер-Боднский, наследник шведского престола. Добрый вечер, Ваше королевское высочество. Я рад, что вы соизволили найти время, чтобы выслушать меня. Будущий шведский король заулыбался и кивнул мне. "Господин Мехмет-Хаджи", сказал он. "Я вижу, что вы уже догадались, кто здесь находится. Поэтому давайте не будем терять время на ненужные церемонии и сразу перейдём к делу". Мы знаем, что вы прибыли в наше королевство с поручением от нового правительства России. До нас дошли сведения, что новая власть, сумевшая достойно завершить четырёхлетнюю войну с Германией, оказалась достаточно благородной, чтобы гуманно обойтись с семьёй последнего русского царя. Кстати, пользуясь случаем, я попрошу вас передать небольшое послание моей супруге и её кузине, императрице Александре Фёдоровне. И шведский принц протянул мне небольшой надушенный конвертик, запечатанный печатью с тремя коронами. Теперь о государственных делах, продолжил он. Я полагаю, что лучше всех о них может сообщить вам господин Сварц. Министр государства, так по-шведски звучала его должность. Прокашлялся, посмотрел на нас из-под лобья и принялся излагать мне, как я понял, официальную позицию шведского правительства на происходящие в России и вокруг неё события. Господин Мехмед Хаджи, сказал он. Мы с тревогой наблюдаем за тем, что творится в соседней с нами стране. Война, революция, свергнувшая власть царя, потом ещё одна революция, беспорядки в столице вашего государства и на его окраинах. Особенно болезненно мы воспринимаем происходящее в Финляндии, стране нам не чужой, бывшей когда-то частью шведского королевства. А что, собственно тревожного и необычного происходит сейчас в Финляндии? спросил я, воспользовавшись тем, что господин Сверст на мгновение замолчал, видимо, для того, чтобы перевести дух. В Финляндии, господин Мехмед Хаджи, сказал он, Новые российские власти пытаются с помощью вооружённой силы подавить национальное движение, возглавляемое господином Свинхуводом. Это не может нас не тревожить. Но ведь господин Свинху вот это ещё не вся Финляндия, ответил я. Есть люди, которые видят свою страну в составе Советской России, и с их мнением тоже необходимо считаться, не так ли? Да и отряды шуцкары, которые подчиняются господину Свинхуводу, далеко не овечки. Они неплохо вооружены и сами не прочь уничтожить своих оппонентов, господин премьер-министр. В своих внутренних делах мы как-нибудь разберёмся сами, сказал я. И нам не доставит удовольствия видеть, как некоторые соседние державы попытаются вмешаться в процессы, происходящие в нашей стране. Мы никому не хотим угрожать, но предупреждаем, что подобное вмешательство не останется без ответа. У нас для этого вполне хватит сил. Я думаю, что господин Свенсон уже рассказал вам, какими возможностями сейчас располагает и кадра адмирала Ларионова, а также прекрасно показавшая себя в боях под Дригой механизированная бригада Красной гвардии. Если какая-либо страна решит воспользоваться временной слабостью России и попытается поставить под сомнение её жизненные интересы, то в самом ближайшем будущем эта страна сможет об этом горько пожалеть. Не ожидавший такого жёсткого тона, премьер-министр и наследник престола переглянулись. Но доводить переговоры до полного разрыва, по-видимому, не входило в их намерения. После минуты неловкого молчания беседу продолжил герцог Вестерботский. Господин Мехмед Хаджи, сказал он. Давайте поговорим о том, что можно сделать для несчастной Финляндии, которую сейчас раздирает смута. Мы не хотим вмешиваться в дела Новой России, частью которой является Финляндия. Мы не намерены оспаривать этот факт. Мы лишь заинтересованы в том, чтобы там не вспыхнуло кровопролитие. Я понимаю вас, ваше королевское высочество, примирительно сказал я. Но оказывая помощь одной из конфликтующих сторон, вы заставляете нас оказывать помощь и другой стороне, а это то же самое, что тушить огонь керосином. Кроме того, возбуждение ненависти по национальному признаку в данном случае к русским это плохая идея. Должен вам сказать, что правительство моей страны, придерживающееся принципа равенства всех граждан России вне зависимости от происхождения, вероисповедания или национальной принадлежности, будет крайне жестко относиться к попыткам националистов взять власть в любой части бывшей Российской империи. Может быть, лучше снизить напряжение, разоружив обе стороны? И пусть они голосованием, но уже назначенных на весну выборах, разрешат спор, кому быть правящей партией в Финляндии. Кстати, шведы, проживающие в Финляндии, тоже смогут создать свою партию и принять участие в этом голосовании. «Это было бы хорошим ходом», — подал голос Карл Сварц. «И мы приветствовали бы подобный вариант. К тому же...» «К тому же, господин премьер-министр», — подхватил я, — «война между Россией и Германией закончилась, и Балтийское море вскоре станет свободным для торгового судоходства. Россия остро нуждается в товарах, производимых в Швеции. Ваши предприятия из-за военных действий не были полностью загружены и несли убытки». Сейчас у них появилась прекрасная возможность заработать. После этих слов двое пожилых мужчин, внимательно слушавших наш разговор, оживились и переглянулись. Я понял, что это представители промышленных кругов Швеции. "Господин Мехмед Хаджи", сказал один из них. "Я являюсь членом правления фирмы Bofors. Вы абсолютно правы. Война сказалась на нашей промышленности. Правда, наша фирма неплохо зарабатывает на производстве вооружения для королевской армии и флота". Но действительно, некоторые мощности по причине войны простаивают, и мы были бы рады поговорить с представителями вашей страны на предмет возможных заказов. Только, господин Мехмед Хаджи, вы, кажется, решили использовать для производства необходимых для России товаров мощности германских заводов. Вы правы, господин. Тут я замолчал, и представитель фирмы Бафорс подсказал мне: Йохан Петерсон. Так вот, господин Юхан Петерсон, вы правы. Только в настоящее время Германия продолжает вести боевые действия, и все её предприятия работают на войну. Возможно, в недалёком будущем они перейдут на производство мирной продукции, а пока увы, они не могут нам поставить всю номенклатуру изделий так остро необходимых нам. А вот Швеция, к своему счастью, уже больше 100 лет ни с кем не воюет. Я понял вас, господин Мехмед Хаджи, сказал Петерсон. Я думаю, что мы могли бы сотрудничать с вашей страной с большой взаимной пользой. Вот и отлично, сказал я. Господа, я надеюсь, что сказанное сегодня здесь не останется лишь благими пожеланиями. Чем меньше будет недоразумений между нашими странами, тем лучше будут взаимоотношения между нами. Торговать лучше, чем воевать, ведь мы соседи, а соседи должны жить дружно. Попрощавшись с присутствующими, я отправился в гостиницу Гранд-отель. где меня уже поджидал с нетерпением генерал Игнатьев. 16. 3 ноября 1917 года. Полдень. Петроград. Таврический дворец. Комната заседаний председателя совнаркома. Тамбовцев Александр Васильевич. Сегодня мы собрались у Сталина для обсуждения одного весьма важного и нетерпищевого отлагательств вопроса, а именно Что нам делать с так называемой Украинской Народной Республикой? Все лето 1917 года в Киеве происходили события, смахивающие на тот бардак, который обычно случается в палате для буйно помешанных дома скорби во время полнолуния. Новая власть, Центральная Рада, щедро обещала людям, которые повелись на ее заклинание о благе народным, землю, волю, право на достойную жизнь, умалчивая при этом, каким образом все это счастье свалится на головы жителей Киева и его окрестностей. В Универсале Центральной рады лишь говорилось, что раздача земли в собственность хлеборобов произойдёт только тогда, когда созванное в Петрограде учредительное собрание собоблаговолит принять соответствующие документы. Кстати, это был весьма хитрый способ спихнуть недовольство людей на Россию. Дескать, мы и рады вас облагодетельствовать, только эти клятые москали у себя в Петрограде всё что-то тянут. Видать, не хотят, чтобы украинцы трудились на своей земле. Сама же Центральная Рада вскоре превратилась в обычную парламентскую говорильню. Где лица, участвующие в законодательном процессе, занимаются главным образом тем, что выбирают для себя полномочия и хорошо оплачиваемые должности. К тому же, несмотря на декларируемое единство украинской нации, они быстро перегрызлись между собой и пребывали в состоянии перманентного внутреннего конфликта. В общем, в Киеве происходило примерно то же, что было в Петрограде при министре председателе Керенском, только труба пониже и дым пожеже. На совещании в Таврическом дворце, помимо Сталина и меня, присутствовали нарком военмор Михаил Васильевич Фрунзе и небезизвестный Климент Ефимович Ворошилов, который в данный момент создавал в Петрограде народную милицию, мобилизуя в помощь старым опытным кадрам соскной полиции сознательных рабочих большевиков. Такой состав присутствующих на совещании не был случайным. Фрунзе отправится в Киев, чтобы железной рукой навести порядок в том самостийном бардаке, который устроили там притечи бесноватых бандеровцев. Ну а Ворошилову, как уроженцу Луганска и человеку, имеющему в тех краях большой авторитет, сам Бог велел посетить родные места, чтобы лично разобраться в происходящем. Донбасс был нам нужен позарез. На носу зима, без донецкого угля все крупные города России просто замерзнут и останутся без света. Для начала я рассказал присутствующим, что творится нынче на Украине и во что в наше время там вылились все заигрывания с братским народом. «Товарищи!» — начал я. Как вы помните, сразу же после Февральской революции в Киеве образовалось как бы три правительства сразу. Первое – Исполнительный комитет, который представлял Временное правительство. Второе – Киевский совет рабочих и солдатских депутатов, объединивший всех тех, кто придерживался большевистских и левоэсеровских взглядов. И третье – Центральная рада. Вот о ней это и пойдет наш разговор. Ее отцами-основателями стали такие личности, как Владимир Винниченко и Симон Петлюра. Последнюю фамилию я советую запомнить хорошенько. Тот ещё кадр. Все они являются выходцами из так называемой УСДРП Украинской социал-демократической рабочей партии. Впрочем, никто из них рабочим никогда не был и к общественно полезному труду не стремился. Все мысли этих деятелей были нацелены на захват власти. Позже, в апреле 1917 года, в Киеве открылся Украинский национальный конгресс, и его председателем стал Михаил Грушевский. Историк, создавший миф об особенном пути украинского народа, масон и притеча звериного украинского национализма, который расцвёл махровым цветом в нашей истории в начале 21 века на Незалежной Украине. 23 июня сего года Центральная Рада издала свой первый универсал. В нём она заявляла о свободной Украине, которая в то же время не будет отделяться от всей России. Временное правительство во главе с Душкой Керенским Сквоз и пальцы смотрела на сепаратизм Центральной Радыцев и признала за ними право на управление губерниями Киевской, Полтавской, Подольской, Волынской и Черниговской. Да и куда деваться было временному правительству, которое в то время в самом Петрограде уже не обладало практически никакой властью. Кроме того, Центральная Рада явочным порядком попыталась и пытается распространить свою волю на Одессу, Николаев, Херсон, Елизаветград, Харьков, Екатеринослав и Луганск. Да-да, Климент Евремович, и Луганск, сказал я, заметив, как втрепенулся Ворошилов, услышав название своего родного города. Сказать ему что ли, что Луганск будет долгое время носить его имя? Ладно, не буду, пока не буду. Кроме того, продолжил я, Центральная Рада пытается запустить свои щупальца и в Крым, где пытается провести ползучую украинизацию Черноморского флота. Благо, среди моряков много уроженцев малороссии. Ну и с Черноморским флотом позже разберутся наши флотские товарищи. Тем более, что на Черном море воевать сейчас уже практически не с кем, и значительную часть личного состава можно демобилизовать. А какие военные силы у Центральной Рады? Поинтересовался Сталин дымя папиросой. Что они могут противопоставить нам, если мы решим разогнать этих клоунов, считающих, что именно они представляют весь народ, проживающий на территории Новороссии, Малороссии, Слобожанщины и Волыни? сказал я. Амбиции этих щирых хлопцев бьют просто через край. Но одно дело рассказывать доверчивым людям о том, как гарно они будут жить, отделившись от москалей, и другое дело наладить просто нормальную жизнь. Это две совершенно разные вещи. Сейчас Петлюра со товарищи пытаются создать какие-то оперetoчные полки курени, одевая их в форму, больше похожую на реквизит к опере Чайковского "Черевички". Ряженых называют гайдамаками. Красиво и романтично. Шараченные шаровары, шапки со свисающими на спину красными шлыками, в кунтушах или кафтанах, безх поймёт. Вот поясаных шараченными поясами, из-за которых торчат чуть ли не оршинные кривые кинжалы. Ну и как боевая сила эти шуты ничего собой не представляют. При столкновении с регулярными войсками они в нашей истории героически разбегались или дружно поднимали руки в гору. Понятно, сказал Фрунзе. Я полагаю, что не потребуется привлекать большие силы, чтобы разогнать всю эту банду ряженых. Где дамаки говорите? <свят> Михаил Васильевич хмыкнул, став очень похожим на красноармейца Сухова в фильме Белое солнце пустыни. Товарищ Фрунзе, вы не совсем правы, сказал я. Сами по себе эти, как вы их называете, ряженые, действительно реальной военной силы не имеют, но их в нашей истории использовали в качестве марионеток внешние силы: сначала германцы и австрийцы, а затем и Антанта. В нашем варианте развития событий Германия вышла из войны И вмешиваться в ситуацию на Украине вряд ли будет. Австрия в Венгрии, она сейчас напоминает смертельно больного человека. Тем более, что лишившись германских костылей, она уже не может ходить на своих ногах, и ей остаётся, пардон, ходить под себя. Антанта тоже сейчас не до Украины. На западном фронте немцы готовят генеральное наступление на Париж, и каждый французский или английский солдат нужен там. В общем, товарищи, сказал Сталин, Самостниками в Киеве и не только там надо кончать, и чем быстрее, тем лучше. Почему мы готовы выделить для этого задания лучшую из имеющихся у нас частей, механизированную бригаду Красной гвардии. Возглавит операцию лично Михаил Васильевич Фрунзе, которого мы ради этого оторвали от дел его наркомата. Товарищ Фрунзе, мы хотим, чтобы, закончив все дела в Киеве, вы выехали в Одессу и разобрались с так называемым румчародом. Там на румынском фронте находятся немалые силы. которые больше сочувствуют меньшевикам и эсерам, чем большевикам. Но по этому поводу мы с вами до отправления бригады еще поговорим. А ты, товарищ Ворошилов, председатель Совнаркома обратился к будущему первому красному маршалу. Отправляйся после Киева не в Одессу, а в Луганск. Твоя задача – сформировать дееспособные и по-большевистски настроенные органы власти в Харьковской, Екатеринославской и Таврической губерниях и начать формирование там отрядов Красной гвардии. товариж Бережной выделить тебе людей и поделиться опытом. Если что-то пойдёт не так, твои земляки из Луганской бригады Красной гвардии должны отправиться в места, где снова попытаются поднять голову недобитки из Центральной рады, чтобы навести там революционный порядок. Мы не позволим, чтобы эти доморощенные гайдамаки пытались оторвать завоёванные кровью русских солдат и потом русских крестьян земли Новороссии и Малороссии от Советской России. Губернии у вас там промышленные с большим количеством железных дорог, так что мой вам совет – вместо танков и броневиков стройте бронепоезда. Не забывайте, что рядом с вами войско Донское и войско Кубанское, а казачки сейчас тоже себе на уме. Автономисты разного толка так там и кишат. Со временем и их придется лечить от этой заразы – самостийности. Запомните – броня, огонь и маневр никогда вам не будут лишними. Об этом пока всё. Александр Васильевич составит вам список тех из депутатов Центральной рады, кого необходимо будет арестовать и доставить в Петроград. Впрочем, это работа больше для ведомства Феликса Эйдмундовича. Вопросы будут? Если нет, то получите мандаты в секретариате совнаркома и внимательно прочитайте обзорную справку, которую подготовил для вас товарищ Тамбовцев. Там вы найдёте ещё много интересного и полезного для себя. Я передал Фрунзе и Ворошилову такис от ксериной справкой, в которой кратко излагалась история Украины в годы гражданской войны. Отдельно был сделан список лиц, подлежащих задержанию и эвакуации в Петроград. Против некоторых фамилий стоял особый значок, указывающий на то, что в случае невозможности задержать и эвакуировать данную личность, она подлежит уничтожению. В список предлагались краткие биографии этих лиц с описанием их подвигов. Это было сделано для того, чтобы ни у Михаила Васильевича, ни у Климента Ефремовича не возникло никаких сомнений, что они поступают совершенно правильно, выводя в расход тех, чьи имена будут красоваться на жёлто-голубых знамёнах украноцистов 21 века, и на чьих примерах будут учить украинскую молодёжь ненавидеть Россию и клятых москвичей. 16 третье ноября 1917 года. Вечер. Петроград. Путиловский завод. Полковник ГРУ Вячеслав Николаевич Бережной. После нашего прибытия из-под Риги мы рассчитывали получить несколько недель на отдых и приведение в божеский вид нашей техники. Но не тут-то было. Так и не дав нам как следует отдохнуть, нас снова отправляют в поход. Сталин и советское правительство поставили нам задачу отправиться в Киев и разогнать так называемую «автономную Украину» которая со дня на день должна самопровозгласиться как Украинская народная республика, но ну а после окончательно и повсеместно утвердить в Киеве и на Украине советскую власть. Командовать операцией будет лично нарком военмор Михаил Васильевич Фрунзе. Про него можно сказать, что Фрунзе был куда более достойным нарком военмором, чем известный всем Иудушка Троцкий. И доживи он в нашем времени до введения маршальских званий, первым красным маршалом без сомнения стал бы не Клим Ворошилов, а он. В своём стремлении предотвратить растаскивание России по национальным хуторам, большевики-сталинцы объективно смыкались с лидерами так и не состоявшегося здесь Белогордейского движения, чей лозунг был: "За Россию единую и неделимую". К счастью, нам удалось помножить на 0 троцкистов во главе с их вождём, Александр Васильевич Тамбовцев. Сумел отговорить товарища Ленина от авантюры по разделению России на союзные республики. Ведь это же просто мечта для интервента, когда слон сам себя нарезает на кусочки удобные к употреблению. Но наше появление в этом мире резко сместило баланс сил в партии большевиков в сторону Сталина, а он-то как раз и был противником подобных авантюр в государственном строительстве. Реальному федерализму советское правительство говорит твёрдое да, ибо местными губернскими делами невозможно управлять из столицы. А вот распаду страны на множество независимых улусов отвечает решительно нет. Наша задача пройти по своего рода дуге сепаратизма. Киев, Тишинёв, Одесса, Симферополь, Ростов, Екатеринодар, Новороссийск, Батум, Тбилиси, Баку, Порт-Петровск, Астрахань, Оренбург, Омск, Иркутск, Чита. Надо всем грубо и зримо объяснить, что советская власть это надолго. и она не потерпит никакого сепаратизма и мистечкового национализма. Но отбываем мы не в полном составе. Один батальон бригады Сталин решил оставить в Петрограде для охраны советского правительства. Опасение совершенно понятное. Врагов у нас пока хватает, а надёжных и заслуживающих доверия воинских частей поблизости немного. Зато теперь в нашу бригаду временно входят текинцы и казаки, поучаствовавшие с нами в боях под Ригой. После окончания войны их было решено демобилизовать, чему они, конечно, очень были рады. Обнять жон, увидеть детей, поправить покосившийся амбар все думки у станичников теперь только об этом. Они будут сопровождать нас кто до Дону, кто до Кубани. Торопиться им сейчас особо не с руки. А зимы сеять уже поздно, а ировые ещё рано. Но сам факт дембеля греет казачкам душу. Ведь почему бы не отправиться им до дому, до хаты в хорошей компании, по пути ещё раз послужив советской власти? Во время разборок с Киевской радой и Молдово-румынской ССРским румчеродом нам совсем не помешает тысяча острых казачьих сабель. Текинцы, кстати, принесли клятву верности Михаил хану, но Сталин сказал, чтобы мы отнеслись к этому спокойно. Измены со стороны младшего брата бывшего царя и формально последнего императора он не ожидает, ведь в наших руках остаются его жена, сын и падчерица. Да и генерал-лейтенант Михаил Романов не мыслит себя без России и совсем не рвётся на трон. А на Кавказе Михаил Хан и еще ждут грузинские меньшевики, армянские дашнаки, азербайджанские мусаватисты, словом, каждой твари по паре. Насчет Румынского фронта у меня особое поручение от Александра Васильевича Тамбовцева. Необходимо найти и пригласить в Петроград одного 18-летнего техника гидротехнического отряда Лаврентия Берия. Надо так надо. Человек он старательный и ответственный. Примерно в тех же краях пребывает еще один знаменитый человек, на этот раз проходящий по нашей части. Я имею в виду командира батальона 409-го Новохопёрского полка штабс-капитана Василевского Александра Михайловича. Было бы крайне полезно убедить этого талантливого командира не увольняться из армии, а перевестись к нам в Красную гвардию. Там же в запасном кавалерийском полку Юго-Западного фронта сейчас служит ещё один будущий маршал Победы, вояка Рубака, он-то офицер Георгий Константинович Жуков. Все на том же Юго-Западном фронте, в тяжелом артиллерийском полку, проходит службу 20-летний младший унтер-офицер Иван Степанович Конев. И еще надо одного человека нужного и полезного там найти. Прапорщика 136-го Таганрогского пехотного полка Григория Ивановича Котовского. Это же готовый спецназовец. Храбр, умен, прекрасно физически подготовлен. А эту эсеровско-анархическую дурь из его башки мы выбьем. Тогда сумели, сумеем и сейчас. Один такой будущий советский полководец в составе нашей бригады уже есть. 1 ноября сего года в Рижском сражении во время контрудара под Иксюлем механизированное ядро 3-го батальона выручило из немецкого окружения группу отчаянно оборонявшихся русских драгун. Против десятка БМП-3 и разогретой драйвом мотопехоты с автоматическим оружием шансов у колбасников не было вовсе. Это был как раз тот случай, когда хищник разом превращается в беззащитную жертву. Побоище одним словом. Когда всё кончилось, подъезжает к группе героев командирская БМП-3, забрызганная грязью по самую башню, и командир батальона, капитан Борисов, командует из люка. Старший, ко мне, доложить обстановку. И тут появляется он. Шинель грязная, обгорелая, сам чумазый как чёрт, но красавец мужчина. И рапортует. Младшим старший офицер крыгопольского драгунского полка Константин Рокосовский господин штаб-капитан. И всё, привет, капитан Борисов поплыл. Узнать в этом молодом и лихом кавалеристо будущем маршале Победы было невозможно. Короче, после разгрома немцев у Иксюльских переправ и рейда кавалерии на левый берег в составе нашей бригады появился кавалерийский разведывательный эскадрон, командует которым прапорщик военного времени Константин Рокоссовский. Это первое офицерское звание было присвоено ему авансом за храбрость, дерзость и талант, при условии, что прочие наши товарищи-офицеры помогут ему подтянуть теорию. Предложение это, выдвинутое мной, прошло без замечаний, поскольку учить ракоссовского для каждого офицера это огромная честь, примерно как для ювелира гранить бриллиант в 1000 карат. Примерно то же самое после перевода в нашу бригаду ожидает и Жукова с Коневым учиться, учиться и учиться. Ну а товарищу Василевскому найдём работу в штабе бригады. У него своя стезя и хороших штабистов, а не тыловых крыс, в нашей армии всегда не хватало. Короче, в поход выступают 4 батальона, механизированное ядро которых сформировано на базе рот морской пехоты в вооружённых БМП-3, две батареи самоходных орудий НОНС, для которых Путиловский завод сейчас ускоренно клепает мины к 120-миллиметровым миномётам, разведывательный эскадрон прапорщика Ракоссовского, сводная кавгруппа генерал-лейтенанта Михаила Романова. Ещё нас будет сопровождать бронепоезд Красный Балтиец с командой, взятой с ремонтирующих сих устаревших кораблей Балтфлота. Бронипоезд бронирован 75-миллиметровой путиловской бронёй и вооружён морскими пушками, двумя калибром 130 мм, четырьмя калибром 102 мм, а также восемью пулемётами Максим, установленными на четырёхвёрные зенитные турели вроде тех, что были в Великую Отечественную, причём можно стрелять как по самолётам, так и по пехоте. Лепота одним словом, только очень не хотелось бы применять весь этот богатый арсенал по русским людям. Наша задача предотвратить гражданскую войну, а не разжигать её. Вот если в прицел попадутся гайдамаки или еще какая националистическая сволочь, а еще лучше англичане, тогда да, газ до отказа и дави их всех. Как скажет в 1941 году товарищ Молотов, «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». 17-4 ноября 1917 года. Полдень. Петроград. Исаакиевская площадь 2. Здание бывшего военного министерства Российской империи. Полковник ГРУ Бережной Вячеслав Николаевич. Вчера вечером мне по телефону позвонил Фрунзе и попросил срочно прибыть к нему в наркомат по одному очень важному и неотложному делу. Подробности он мне сообщать не стал, сказав лишь, что речь пойдет о нашей будущей экспедиции в Киев. Очень любопытно. Приехав в знаменитый дом со львами на Адмиралтейском проспекте, где располагалось бывшее военное министерство, Я, к своему удивлению, встретил там сидящих в приемной нарком Вейнмора, Деникина и Маркова. И сдается мне, что они оказались там совсем не случайно. После окончания военных действий на Западном фронте генералы оказались временно не у дел. Ребята из ведомства Держинского присматривали за ними, но вроде ничего подозрительного не усмотрели. Поругивали бывшие ваше превосходительство новую власть, но, если честно, то порой за дело. Много еще было у нас бардака, расхлябанности, красивых слов, за которыми не стояло никаких конкретных дел. Я поздоровался с Деникиным и Марковым, но толком поговорить с ними не успел. В приёмную вошёл личный порученец Фрунзе и пригласил нас пройти в кабинет наркома. Вот тут-то я и узнал о причине моего сегодняшнего вызова. Оказывается, генералы, узнав, что мы готовим бригаду к экспедиции на Украину, решили тоже поучаствовать в этом деле. Антон Иванович ссылался на то, что дескать в молодости он окончил Киевское юнкерское училище. А перед Первой мировой войной служил в Киевском военном округе, где командовал семнадцатым пехотным Архангело-Городским полком, расквартированным в Житомире. Михаил Васильевич, уж мне ли не знать те места, куда отправитесь вы с полковником Бережным, уговаривал Деникин Фрунзе. Я там на знаменитых Киевских манёврах всё излазил вдоль и поперёк. Да и знакомых у меня там осталось немало. Генерал Марков подобными тесными связями с Украиной похвастаться не мог, но ему тоже очень хотелось вместе со своим старым другом и бывшим командиром попасть в Киев, чтобы разобраться с новоявленными мазепами. Михаил Васильевич, сказал он, я готов отправиться с вами хоть рядовым в бригаде уважаемого Вячеслава Николаевича, лишь бы собственнаручно разогнать всю эту самостийную шваль, нагло горлопанищу, что Украина ценней России. Похоже, что эти любители галушек и борща совсем рехнулись. А мне вдруг после последних слов Сергея Леонидовича почему-то вспомнились вещи и слова Виссариона Белинского о хохлопророке Тарасе Шевченко. «Ох, эти мне хохлы! Ведь бараны, а либеральничают во имя галушек и вареников со свиным салом!» «Господа генералы, я понимаю и разделяю ваши патриотические чувства», с улыбкой сказал Фрунзе, разведя руками. «Но хочу спросить, как вы видите себя в структуре бригады товарища Бережного?» Насколько мне известно, в штате бригады нет вакансий, которые бы соответствовали вашим нынешним званиям и ранее занимаемым должностям. Генерал Еденикин и Марков переглянулись, потом Антон Иванович, как более старший и авторитетный из двоих присутствующих, сказал: "Товарищ нарком Вейнмор, как только что заметил Сергей Леонидович, и он, и я готовы занять любую вакантную должность в бригаде полковника Бережного". Слова эти, похоже, были произнесены с большим трудом, но тем ценнее они были. А потом, в виде колебания на лице Фрунзе, Генерал Деникин не выдержал и уже не столь официально произнёс: "Михаил Васильевич Голубчик, вы должны нас понять. Ну разбили мы врага внешнего, сильного и коварного, заключили с ним мир, пусть и победоносный, но вполне почётный. Но ведь остался ещё враг внутренний, и по нашему твёрдому убеждению, даже более опасный, чем германец или австряк. Ведь как 300 лет назад на Русь-матушку надвигается новая смута, При временном правительстве как таракана расплодилось кучи маленьких и больших царьков, князьков, ханов и баев, которые рвут на части нашу страну. Я понимаю, что навести в России порядок это задача прежде всего новой власти. Но не можем же и мы сидеть сложа руки, ведь мы же знаем и умеем, пусть не всё, но многое. Если нам будет уготовано в этой трагедии участь лишь сторонних зрителей, то мы никогда себе этого не простим. Так что, уважаемый Михаил Васильевич, «Не может быть никаких разговоров о высоких чинах для нас и почестях. Мы с Сергеем Леонидовичем готовы хоть ротовыми, хоть взводными пойти в бригаду Василия Николаевича». «И не только мы. Вот». Генерал Деникин достал из кармана в четверо сложенный лист бумаги. «Это, товарищ нарком, список офицеров и генералов, которые думают так же, как мы, и готовы под красными знаменами выступить в поход на Киев». «Похоже, что на этот раз слова сии Антона Ивановича дались уже не с таким напрягом». И Деникин протянул список с длинным столбцом фамилии и звания Михаилу Васильевичу Фрунзе. Тот, внимательно прочитав эту бумагу, хмыкнул и, покачав головой, протянул список мне. Я быстро по диагонали пробежал по нему глазами. Да, многие фамилии в ней были известны по истории той, нашей гражданской войны. Например, командир Московского лейб-гвардии полка, полковник Яков Александрович Слащев, изнывающий сейчас от безделья в полковых казармах на Большой Самсониевской. Да, Антон Иванович. сказал я, возвращая список Фрунзе. Тут много достойных людей и опытных воинов. Можно из них сформировать роту, а то и батальон. Только вот в чём вопрос: смогут ли они беспрекословно выполнять приказы человека, который младше их по званию? Да и как вы успели убедиться в взаимоотношениях в моей бригаде во многом не похоже на те, что существовали в старой русской армии? Вы, Сергей Леонидович, уже успели к нам немного привыкнуть, а вот как это всё воспримут те, кого вы нам рекомендуете? Деникин задумался. Похоже, что полностью ручаться за тех, кого он предложил мне в качестве волонтеров, он не мог на все сто процентов. А с другой стороны, как человек честный, Антон Иванович не хотел лгать мне и Фрунзе. Поэтому, не желая его окончательно конфузить, я решил помочь генералу. «Антон Иванович», — спросил я, — «а что, если сделать все так, как сделано в частях Красной Гвардии, которые входят в состав моей бригады?» Увидев недоуменный взгляд Деникина и Маркова, я пояснил. В частях Красной гвардии есть политические руководители, в обязанности которых входит разъяснение личному составу сути происходящего. И в случае каких-либо политических разногласий и недоразумений, они должны выходить на вышестоящее начальство, в данном случае на меня или товарища Фрунзе, и разрешить ситуацию ко всеобщему удовлетворению. Вы имеете в виду комиссаров? Брезгливо поморщившись, спросил Деникин. Были у нас такие уже, вроде бомбиста Савенкова, который почему-то так пришёлся по душе Лавру Георгиевичу, штафирки, которые будут учить нас генералов и офицеров фронтовиков, как надо воевать. Но «Ну почему именно штафирки? улыбнулся Фрунзе. Кстати, ведь я тоже из их числа. К тому же, принцип единоличия никто отменять не собирается. Комиссар отвечает лишь за моральное состояние личного состава, не более того. Вмешательство в ход боя Есть для него непростительный проступок, за которым немедленно должно следовать служебное расследование. Но если говорить о вашем сплош офицерском подразделении, то для него можно найти и боевого офицера в достаточно высоком звании, и в то же время разделяющего взгляды большевиков на общественное переустройство в России. Э, такие офицеры разве есть? саркастически усмехнувшись, спросил Деникин. Я что-то о подобных и не слыхивал. Есть, Антон Иванович. Как не быть? У большевиков много кто есть в запасе. Усмехнувшись, ответил Фрунзе, переложив на своём столе несколько бумаг. Вот, к примеру, господа генералы, войсковой старшина Миронов Филипп Кузьмич, помощник командира 32-го Данского казачьего полка. Вывоить начал ещё в японскую, получил там две Анны и Владимира с мечами. На германской войне получил Георгия IV степени и Георгиевское золотое оружие. Вполне достойный офицер. задумчиво сказал Деникин. «И что вы хотите сказать, что он тоже большевик?» «Ну, если он и не стопроцентный большевик, то вполне сочувствующий нашим идеям», сказал Фрунзе. «Так что, господа генералы, возьмете такого комиссара в ваш батальон?» «Придется взять», развел руками Деникин. «32-й Донской полк — это, если я не ошибаюсь, 3-я Донская казачья дивизия?» «Помню ее, помню. Она была рядом с нами во время Великого отступления. Казачки тогда показали себя героями». Ну вот и отлично. Подвёл итог этой затянувшейся беседы Михаил Васильевич. А о более конкретных вещах вы позже переговорите с товарищем Бережным. До свидания, товарищи, попрощался с нами нарком. Мы вышли в приёмную, и генералы вопросительно посмотрели на меня, видимо, желая заняться этой самой конкретикой. "Идёмте, господа", сказал я им, вздохнув. "Моё авто внизу. Сейчас отправимся в штаб и будем там с вами до уму думать". 17 четвёртое ноября 1917 года. Вечер. Таврический дворец. Зал заседания совнаркома. Полковник Гру Бережный Вячеслав Николаевич. Сегодня Сталин созвал на совещание всех наркомов. Предстояло принять окончательное решение, что делать с Незалежной Украиной. Нам было необходимо получить общее доброство наркома на проведение показательной экзекуции, чтобы и другим независимым в будущем не повадно было задирать хвост трубой и воображать, что они что-то значат в мировой политике. Мания величия для стран, которые никогда ранее не были самостоятельными и не имеют абсолютно никакого опыта государственного строительства, это опасное заболевание, и лечить его чаще всего приходится хирургически. Уже в самом начале заседания, что называется сходу, Сталин сделал краткий доклад о положении на Украине, добавив в качестве прогноза информацию, почерпнутую из нашей истории. Прямо скажу, сведения эти вдохновили наркомов по полной. Во всяком случае, особых возражений по поводу необходимости как можно быстрее покончить с местечковым сепаратизмом ни у кого не было. Лишь наша мать Тереза, добрейший Анатолий Васильевич Луначарский, растекся мыслью по древу и начал петь свои песни на Найске по поводу невинных жертв и прав наций на самоопределение. Но Сталин довольно быстро осадил его, заявив, что если мы сейчас быстро и решительно не покончим со всеми этими самостийниками, то невинных жертв будет в несколько сот, а то и тысяч раз больше. А нации не стоит читать о дуревших от шизофренического бреда об особой истории украинского народа интеллигентов, взрощенных в университетах Львова под заботливым присмотром австро-венгерской разведки. Анатолий Васильевич лишь развёл руками, и больше доброхотов породить обедных и несчастных украинских романтиков-патриотов не нашлось. Выступивший после председателя совнаркома Михаил Васильевич Фрунзе кратко рассказал о планах действий частей, посылаемых на Украину для подавления мятежа. Правда для того, чтобы не дразнить гусей, он ничего не сообщил о формируемом под моей егидой генералом Деникиным особого добровольнического офицерского батальона. Во-первых, этот батальон ещё не сформирован, а по сему говорить о нём ещё рановато, а во-вторых, кое-кто из присутствующих здесь наркомов может опять начать припериться с наркомом Вайнмором по поводу буржуев и дворян в золотых погонах, которые поедут в Киев бороться с нашими братьями по классу. Ведь не докажешь им, что Деникин, отец которого был по происхождению крепостным крестьянином, в образ буржуя и дворянина как-то не вписывается. А вот тот же Анатолий Васильевич Луначарский, отец которого был действительным статским советником, как раз и есть буржуй и дворянин. Правда, я зря так плохо поначалу подумал о Луначарском. Видимо, до него наконец дошло, что грозит советской власти такое явление, как национализм, густо замешанный на русофобии. И он после выступления Фрунзе попросил слова и выйдя на трибуну предложил Сталину включить в состав особой бригады агитотряд, который занялся бы разъяснением обманутым товарищам из малороссии того, что произошло совсем недавно в Петрограде и что несёт простому народу советская власть. Я считаю, товарищи, горячился на трибуне Луначарский, что всё происходящее сейчас в Киеве это результат неверья местных граждан во временное правительство, которое много обещало, но так ничего и не сделало из обещанного. И этим воспользовались некоторые демогоги, которые стали говорить рабочим и крестьянам, что счастливая и богатая жизнь на Украине может наступить лишь после того, как они отделятся от России. Дескать, такие работающие и умные люди, как украинцы, могут жить припеваючи, имея жирные чернозёмы, залежи угля, металлов, Чёрное море с его портами. а Россия только веками выкачивала с Украины зерно, мясо и уголь. Вот товарищи и поддались на уговоры этих сирен. И надо их разагитировать, доказав, что только в союзе с Россией они могут обрести счастье и достаток. Анатолий Васильевич неожиданно перебил Луначарского Сталин. А почему обязательно Украина и Россия? А почему нужно противопоставлять друг другу части одного и того же народа? Вот возьмите, к примеру, мою родную Грузию. У нас там тоже живут не только картвеллы. Но и картлицы, гурицы и мертинцы, кахетинцы, много у нас разных племён и народностей, но все мы вместе грузины. А чем собственно отличается от русского малорос? Только языком, но не настолько, чтобы не понимать друг друга. Вот я был в ссылке в Сибири. Там в некоторых деревнях и станках общаются между собой на своих особых говорах. Иногда их даже было трудно понять, но они себя считают русскими и даже обижались на меня порой, когда я спрашивал, какого они рода племени. Поэтому я не стал бы особенно напирать на то, что Украина и Россия – это что-то разное. Пусть языки немного разнятся, но душа-то у народа одна, как и единая его общая история. «Вы совершенно и абсолютно правы, товарищ Сталин!» – пылко воскликнул Луначарский. «Действительно, с этой особостью надо бороться. До добра она не доведет. Правда, не надо напирать и на принудительную русификацию». «Я сам ведь родом из Полтавы», – смущенно улыбнулся Анатолий Васильевич. «Я не знаю. и прекрасно знаю, что это такое, знаменитое хохлядское упрямство. Если какой-то селянин упрется и будет настаивать на своем, его ни за что не переспоришь. Поэтому пусть каждый говорит так, как он хочет. Действительно, понять русскому малоросу или малоросу русского всегда можно». «Ну вот и хорошо, товарищ Луначарский», — Сталин улыбнулся в свои прокуренные усы. «Вам и карты в руки. Давайте, формируйте агит-отряд, и вместе с товарищем Фрунзе и товарищем Бережным отправляйтесь в Киев». Я вообще-то начал было луначерский, но потом, подумав, махнул рукой и поправив своё чеховское пинцне, сказал: "Хорошо, товарищ Сталин. К какому сроку надо быть готовым? Ведь сформировать агитотряд не так-то просто. Придётся работать с актёрами, литераторами, музыкантами, а это сами знаете, какой народ". "Знаю, Анатолий Васильевич", улыбнулся Сталин. "Поэтому чисто по-большевистски могу дать вам целых 2 дня". "Мало. Что поделаешь, больше времени у нас нет". Луначарский опять вздохнул и развёл руками, но ничего не ответив председателю совнаркома сел на место. "Товарищи", сказал Сталин. "Ещё раз хочу напомнить о всей важности и срочности того, что мы намерены сделать. Время не ждёт. Зараза сепаратизма и национализма из Киева может быстро расползтись по всей стране. Дурной пример, как говорится, заразителен, к тому же внешние силы, которые мечтают отхватить под шумок от Советской России часть её территории, будут финансировать сепаратистов, оказывать им всяческую помощь, в том числе и военную. Тут одними уговорами не обойдёшься, а потому я предлагаю объявить на Украине военное положение, именно так и не иначе. А почему именно военное положение? спросил у Сталина нарком Александр Дмитриевич Цюрупа. Неужели там всё так плохо и без вооружённой силы не обойтись? Да, товарищ Цюрупа, так и есть, ответил Сталин. Киевские самостиники успели сколотить и вооружить свои банды, и разоружить их теперь можно лишь с помощью силы. Иначе мы не отправляли бы на юг самую боеспособную нашу часть бригаду Красной гвардии под командованием товарища Бережного. Чем решительнее мы поступим с Центральной Радой, тем меньше крови мы прольём в будущем. К тому же, Александр Дмитриевич, ввидя военное положение, мы передаём власть на местах военным. А гражданские органы власти на период военного положения этой самой власти лишаются. Да и разобраться надо будет на месте, что там за власть такая? Может быть, такая же, как наше временное правительство, или даже хуже. Больше вопросов по поводу введения военного положения не последовало. Быстро проголосовав этот пункт, наркомы перешли к решению следующего, а именно о закупке на Украине зерна. Запасы его в Центральной России уже подходили к концу. Надо было думать о зиме. Хлебу малоросов имелся. Урожай 1917 года был богатым, но продавать за керинги они его не хотели. Надо было предложить им мануфактуру, промышленные изделия, чтобы обменять на зерно. Из Германии к нам уже стали понемногу поступать промышленные товары, которые можно было бы у селян обменять на зерно. Да-да, натуральный обмен. А что поделаешь, если усилия имели либеральных экспериментаторов, деньги по цене приблизились к туалетной бумаге? В общем, у товарища Цюрупа и у товарища Красина появились новые заботы и вопросы, которые необходимо было срочно решать. Сталин напомнил присутствующим, что зимой очень будет нужен уголь, который добывают в Донбассе. Предстояло решить и этот вопрос, потому что без угля города России попросту замёрзнут, а фабрики и заводы остановятся. Когда все наркомы были озадачены, Сталин закрыл заседание, попросив остаться меня и товарищей Фрунзе, Тамбовцева и Дзержинского. предстоял разговор о делах, о которых не всем полагалось знать, а именно о нейтрализации некоторых деятелей Центральной рады и о спецоперациях, что требовалось провести, чтобы с корнем по выдёргивать сорняки сепаратизма. В деле борьбы с национализмами всех мастей проявление гуманности, как правило, идёт только во вред. Мы в нашей истории сами были свидетелями, как недорастреленные после Великой Отечественной войны бандеровцы с развалом СССР вновь выползли на свет божий. И опять, как когда-то махали своими жёлто-голубыми тряпками. Нет, таких старичков-бодричков в форме упа в этой истории не будет. Мы не должны позволить товарищу Сталину быть таким добрым. И, кстати, надо заранее позаботиться о пышном некрологе для товарища Хрущёва. Тот ещё вампир. Как говорится в русской пословице: "Дурную траву с поля вон". 18 мая ноября 1917 года. Утро. Александровск на Мурмане. Полярная. Едва призрачный серый свет осветил воды Кольского залива, как невыспавшийся сигнальщик на британском линкоре «Глори» узрел внезапно появившиеся из-за сизой полосы тумана за островом Екатерининский неизвестные боевые корабли под Андреевским флагом. Дистанция кабель-то в 10, не больше. Парадный ход в 15 узлов – Острые атлантические фарштевни идущих уступом кораблей будто ножом режут гладкую застоявшуюся в штиль воду, и андреевские флаги полощут на ветру от быстрого хода. Они прошли через Северное Норвежское и Баренцево моря, циклоны, дожди, метели и шторма. Пришлось им пройти и через несколько линий британской блокадной завесы, подобной неву, растянутой в Северном море между Шотландией и побережьем Норвегии. Хотя какой там невод Скорее тонкая паутина, пригодная уловить и опутать торговое судно, будто жирную муху, но при этом не способная удержать германские подводные лодки, которые пронизывали её насквозь, выходя на позиции в Атлантике. Для кораблей с 21 века, с их низкими силуэтами и камуфляжными узорами, не оставляющими за собой длинные хвосты чёрного угольного дыма, не трудно было уклониться в сторону и укрыться от взора британских моряков, наблюдающих за горизонтом в обычные бинокли с непросветлённой оптикой. Ко всему прочему, корабли из будущего видели на экранах радиолокаторов всё, что происходило вокруг них в радиусе нескольких десятков миль, а британцы нет. Добавьте сюда до кучи и то, что световой день в ноябре на широте Шотландии продолжался всего-то 7 1/2 часов, а в тёмное время суток британские корабли становились слепыми как кроты. Прожектор способен осветить море максимум на несколько кабельных вокруг, а дальше для негооружённого глаза сгущается непроницаемая чёрная мгла. которая тем гуще, чем ярче был свет прожектора. Конечно же, можно пройти на пролом и прорваться на север с боем, но по политическим соображениям было бы лучше, чтобы британцы начали боевые действия первыми. Впрочем, даже нападая, они говорят во всеуслышание, что обороняются, а совершая акт агрессии, заявляют, что тем самым они защищают цивилизованный мир от насилия этих русских варваров. Благополучному походу помогла и погода. Как раз в это время Северное и Норвежское моря накрыл очередной циклон, пришедший из Северной Атлантики. Дождь со снегом, шквалистый ветер, низкая облачность и волны, закрывавшие от чужого взгляда Североморск и адмиралу Шакову будто ширмой. Трое суток Североморск как на качелях взлетал и падал, преодолевая огромные океанские волны. Вверх вниз, вверх вниз. Военные моряки, хоть из 20-го, хоть из 21-го века, к таким вещам люди привычные. Ни Иванов, ни Белли, ни Петров не были морскими офицерами бульварного плавания. Унтер Самохин тоже помотался со Скольдом по морям. Видел и Владивосток, и Сингапур, и Аден, и Дарданеллы в кровавой бане 16-го года. Почти двое суток, пока особый отряд форсировал британскую блокадную завесу, контр-адмирал Иванов и капитан второго ранга Белли провели в главном командном центре Североморска. Господа офицеры, а может уже и товарищи, понимали, что вероятно, И им тоже в ближайшее время предстоит играть в жмурки, где водящими завязанными глазами будут британцы. Опыт никогда не бывает лишним, тем более что Северный флот, который им ещё предстоит создавать, в недалёком будущем станет главным флотом Советской России на Атлантическом ТВД. Единственные, кому пришлось нелегко в этой круговерти шторма, оказались красный губернатор Вячеслав Молотов и чекист Рыбин, непривычные к морю и качке. Но ничего, выдержали, никто не умер, хотя цвет лица у Вячеслава Михайловича стал нежно-салатовый, и даже мысли о еде вызывали позывы к кормлению Нептуна. Рыбин выглядел ненамного лучше. Но когда при походе к северному полярному кругу шторм начал понемногу стихать, все начали понемногу оживать. Вячеслав Михайлович, к примеру, едва почувствовав, что может думать уже не только о том, как успеть добежать до Гальюна, отправился в библиотеку Североморска. Самообразование коронная фишка большевиков сталинского призыва. Те, кто пренебрегал этим, быстро вышли в тираж. Об одном клоуне в нашей истории излишне зажившимся на белом свете было решено позаботиться особо, не акцентируя, впрочем, на этом факте особого внимания. Помер Трофим, то есть Никита, от несвежей водки и маринованных грибочков. Ну и хрен с ним. Кстати, несмотря на то, что команда Североморска называла Антона Рыбина чекистом, никакого чека в этой версии истории не было. Ведомство, вы создаваемое товарищем Дзержинским из обломков МВД, царской охранки, уголовного розыска и службы безопасности большевистской партии, с самого начала называлось Народным комиссариатом внутренних дел. Здесь уже не будет никакой чрезвычайщины. Вместо метода пропы ошибок построение внятной силовой структуры пошло по лекалам незабвенного Лаврентия Павловича, великого ужаса троцкистов и террористов середины XX века. Но всё это лирические отступления. проделав 4000 километров, 2200 морских миль по водам Балтийского, Северного, Норвежского, Баренцева морей, отряд особого назначения совершенно неожиданно для всех обрушился на Мурманск как снег на голову. И правильно, незачем раньше времени пугать страусов, ещё наделают глупостей. Нежданная паника в курятнике выглядит куда интереснее, а британцы и их союзники и вправду были близки к панике. Появлению в Кольском заливе новых действующих лиц Меняла всю расстановку сил до неузнаваемости. Тем более что советское правительство прислало миссии Антанты в Мурманск уже две ноты с уведомлением о выходе Советской России из войны и требованием в связи с этим немедленно собрать манатки и отправиться к себе на свои острова. В противном случае советское правительство обещало принять все возможные меры для интернирования британских кораблей и персонала миссии. Тогда руководитель миссии майор Фосад и контр-адмирал Кемп Восприняли это как пустую угрозу со стороны правительства Сталина, ни в коей мере не контролирующего местные дела. Как? Где? Что? Откуда взялись? Почему пропустили и ничего не сообщили сигнальные посты у входа в Кольский залив и на Маяке седловатый? Эти вопросы без ответа крутились в окоченевших от холода мозгах британцев, а окончательное понимание, что что-то пошло не так, появилось у Лаймис, когда с кормы головного русского корабля в воздух поднялся пузатый летательный аппарат. А поверхность Кольского залива вспенили кильватерные следы четырёх быстроходных катеров. Минуту спустя от палубы второго в колонне корабля оторвался ещё один винтокрыл и взял курс прямо на Глорию. Этого не может быть, Фредди, воскликнул вахтенный офицер Глории лейтенант Вотсон, выслушав доклад сигнальщика. Пойду разбужу адмирала. Пусть этот старый хрыч порадуется вместе с нами. Сэр Томас Кэмп, контр-адмирал флота Его Величества, начальствующий над всеми союзными силами на северных морях, имел распоряжение адмиралтейства ни в коем случае не покидать Кольский залив. Следовало дождаться из кадру сэра Оливера Генри Фрэнсиса в составе линейного корабля Дредноут, броненосных крейсеров Бервик и Ланкастер, а также нескольких эсминцев в сопровождении пароходов-угольщиков и транспортов с войсками. Прибытие подкреплений ожидалось к 22 ноября, после чего Британия смогла бы приступить к оккупации Кольского полуострова и Архангельской губернии. Известие о внезапном появлении неизвестных кораблей под андреевским флагом, скорее всего, из состава той самой таинственной эскадры с Балтики, прозвучало для сэра Томаса как гром среди ясного неба. Стараясь не суетиться, британский контр-адмирал накинул прорезиненный реглан и вслед за лейтенантом Вотсоном поспешил на мостик Глори. Но было уже поздно что-либо предпринимать. На нос и корму британского броненосца уже опускались на тросах натренированные на сомалийских пиратах русские морские пехотинцы из 21 века.